Глава 4. Возвращение молокососов в лагерь Кронье было настоящим триумфом. Вашедшие в поговорку невозмутимость буров на этот раз совсем растаяла, и они устроили отважным сорванцам восторженную встречу. Пленных же они приняли с обычным своим добродушием и оказали им всякие мелкие услуги. Такое отношение глубоко тронуло англичан, как Эти великодушные и гостеприимные люди и есть те самые буры, которых английские газеты называли мужичьем, тупицами, белыми дикарями. Пленники, начиненные идеями империализма, не могли прийти в себя от изумления. Кронье, бесконечно обрадованный успехом дела, которое превратило страшный бронепоезд в груду железа, пожелал увидеть того, кому он был обязан своей победой. Он приказал немедленно прислать к нему капитана Молокососов. Когда голова явился в палатку главнокомандующего, там собралось большое общество, знаменитые начальники, родственники и друзья главнокомандующего и простые волонтеры. Все они беседовали и курили как равные. Чувствовалось полное отсутствие иерархии, чванливости, высокомерия. Все эти люди были братьями, бюргерами, солдатами военная форма которых, равна для всех, состояла из винтовки и патронтажа. Увидев капитана Малакасосов, Кронье поднялся навстречу и, пожав ему руку, сказал, — Вы — храбрец. От имени бурской армии благодарю вас, мой юный друг. Глаза отважного юноши увлажнились слезами, сердце сильно забилось. — Генерал, — ответил он вы говорили что у вас нет возможности наградить меня чином или орденом, но поверьте честь которую вы мне оказываете произнесенные вами слова во сто крат дороже любой нашивки на рукаве или значка на куртке все присутствующие встретили слова кранье и ответ предводителя молокососов громом аплодисментов двенадцать последующих дней протекли в относительном спокойствии если не считать обычных на войне инцидентов, являющихся как бы своеобразной разменной монетой военного времени. А между тем, в других областях Оранжевой Республики и трансваля в это же самое время происходили серьезные события. Буры неизменно одерживали победы, но не умели пользоваться их плодами. Леди Смит энергично защищался, все еще держался Мафикинг, а Кронье с его маленькой армией, не мог сломить сопротивление Кимберли. Главные бурские военачальники поговаривали о том, чтобы, объединив все силы, начать генеральное наступление и, нанеся массированный удар английской армии, попытаться одержать над ней решительную победу до прибытия победителя при Кандагаре лорда Робертса, назначенного генералиссимусом английских войск в Южной Африке. Словом, чувствовалось что назревают важные события. Поднявшись однажды с зарей, сорви голова, в которую уже раз наслаждался живописным зрелищем бурского лагеря. Полные живых красок и неожиданностей картины этого лагеря превосходно описаны знаменитым французским полковником Вильбуа Морей, бесстрашным солдатом и человеком Большого Сердца, который пал в трансвале от английской пули. Позвольте же мне воспроизвести здесь его строки, чтобы дать вам возможность насладиться бесценным ароматом, которым обладает только пережитое лично. Подобно всем современным армиям, этот лагерь имеет в своем распоряжении почту, телеграф, электрические прожекторы, хорошо оборудованные госпитали. Но самое любопытное в этом лагере – высокий религиозный дух, которым весь он проникнул. Все здесь приписывается Божьему промыслу. Судьба трансфаали, защита свободы и прав угнетаемого народа. Когда генерала поздравляют с победой, он отвечает, на то была воля Божья. Человек, которому привелось видеть, как буры ежедневно отправляются на свои ночные посты, кто пешком, кто на лошади, всегда точно в определенное время и при любой погоде, не может не склониться перед высшей силой, превращающие этих вольных, как ветер людей, в строго дисциплинированных воинов. Сплошь и рядом они идут на свои посты, согнувшись в три погибели под проливным дождем. Легкая одежда едва защищает их, кругом беспросветная тьма, ливень хлещет, как из ведра, а бюргеры, наперекор стихии, стоически продолжают свой путь. И так, изо дни в день. Прильнув к склону холма... Утопая в грязи или хлюпая по лужам, они бодрствуют до зари на своих постах и спят под открытым небом каждую секунду, готовые отдать жизнь за свое трансфаальское отечество. Но вернемся к нашему герою. голова прогуливался по лагерю, рассматривая все, восхищаясь или отмечая недостатки. Он дышал полной грудью в этой воинственной атмосфере, и снова и снова поздравлял себя с тем, что принял участие в суровой, полной трагизма борьбе, от которой зависела судьба целого народа. Случайно или в силу предчувствия он забрел в то место, где стоял шатер генерала. Непринужденно войдя в палатку, Жан застал там к рунье. Генерал был один и писал. Он оторвался от своего занятия и, дружески улыбнувшись, произнес — Добрый день, сорвиглава. — Добрый день, генерал. — А я как раз собирался послать за вами. Вы мне нужны. — Рад вам служить, генерал. Я уж и так почти две недели веду праздную жизнь. — Искучаете? — Еще бы. Ведь после взрыва моста у меня ни разу не было случая поколотить англичан. А если я предоставлю вам такой случай? — чудесный генерал. — О, если бы со мной была моя рота молокососов, но, увы, она почти вся рассеялась. Остались каких-нибудь тридцать человек. По возвращении вы сможете восстановить ее в полном составе. — Значит, мне придется уехать? — Да. — Вы поедете курьером довольно далеко, под Леди Смит. Вы отвезете Жуберу секретные документы чрезвычайной важности. — На телеграф положиться нельзя. — Английские шпионы проникают всюду. Почта идет слишком медленно. Вам придется двигаться быстрее почты, пожирая дороги, этапы, железнодорожные пути, станции, мчаться без остановки дни и ночи, избегая засад, ускользая от шпионов, превозмогая сон и усталость и добраться как можно скорее во что бы то ни стало любой ценой. Вы обладаете всеми необходимыми для этого качествами. Вы храбры, выносливы, предприимчивы, находчивы. Вы умеете выйти из любого положения и никогда не теряетесь. Располагайте мною, генерал. Когда прикажете отправляться? Через полчаса. Одному? Так, пожалуй, было бы лучше. Однако вас могут убить по дороге, а потому возьмите с собой надежного товарища, который, если вы погибнете, мог бы довести до конца это поручение Или уничтожить документы, если вы будете ранены или захвачены в плен. В таком случае я возьму своего лейтенанта Фанфана. Ну что ж, Фанфан -фан, так Фанфан. -фан. А теперь давайте установим ваш маршрут, конечно, без учета неожиданных дорожных происшествий. Отсюда до леди Смита по прямой 300 миль. Около 500 километров, — поправил про себя Жан. «Накинем еще 50 миль на окольные пути, которые вам придется выбирать. Отсюда до Блумфонтейна по шоссе 80 миль. От Блумфонтейна до Винбурга вы проедете железной дорогой тоже 80 миль. От Винбурга по шоссе до Бетлехэма 85 миль. От бетлехема до передовых бурских позиций под Леди Смитом Снова по железной дороге около 90 миль. Если Винбург занят англичанами, а об этом вы узнаете на узловой станции Смолдил, вы проедете поездом до Кронстада и доберетесь до Беттлехема через Линдлей. Рекомендую вам как можно меньше пользоваться железной дорогой. Самое простое было бы, конечно, из Блумфонтейна поехать поездом до Притории, а уже оттуда спуститься до Леди Смита. Но такое путешествие отнимет не менее восьми дней, а может быть и больше. Дороги забиты военным снаряжением, и поезда движутся медленнее хороших лошадей. Поэтому-то я и советую вам передвигаться больше по шоссейным дорогам. Это даст вам выигрыш во времени. Но, генерал, где и как мы найдем лошадей по выходе из вагона? А вам они и не понадобятся. «Кстати, сорвиголова, ездите вы на велосипеде?» «О да, генерал», — ответил сорвиголова, весь просияв при мысли о таком оригинальном путешествии. «Отлично. Велосипед — мой любимый вид спорта, и не хвастая могу сказать, я в нем очень силен. Охотно верю». Кронье взял со стола большой конверт, тщательно запечатанный, перевязанный и с обеих сторон покрытый лаком. «Вот вам документы». Конверт непромокаемый. Зашейте его за подкладку вашей куртки и отдайте его лично в руки генералу Жуберу. Вот пропуск. Он обеспечит вам помощь и поддержку в пределах территории обеих республик. Зайдите на склад, там вы найдете обширный выбор велосипедов. Предусмотрительный дядя Поль прислал их нам сюда вместе с другим военным снаряжением. А теперь, мой мальчик, отправляйтесь, не теряя ни минуты. До свидания. Да защитит вас Бог, и да поможет он вам вернуться живым и невредимым. Сорвиголова принадлежал к людям, которых никогда нельзя застать врасплох. Недолго думая, он помчался в свою палатку и, застав там фанфана с места в карьер спросил. — Скажи, фанфан -Фан, ты хороший велосипедист? И фан, фан ответил важно и убежденно на выразительном жаргоне улицы Гренета. — Спрашиваешь, я же тренером был, и каким? Тогда пойдем выбирать себе машины и айда на прогулку. На войну? На каталки? Шик! Багаж оружие брать? Никакого багажа. По одеялу, по ружью, по дюжине сухарей и по сотне патронов. Они тотчас же отправились в велосипедное отделение склада, где увидели сотню сверкавших новизною машин. голова как истый патриот, принялся искать изделия французской марки. И скоро нашел именно то, что ему было надо. Это были два велосипеда военного образца. Легкие, прочные и удобные машины с отличным ходом и пятикратной передачей. Каплю масла в педали оси, проверить гайки и тормоза и домой, в палатку. А там свернуть одеяло, перекинуть их через плечо справа налево, оружие слева направо, привязать к поясным ремням кожаные сумки с сухарями и патронами, На все это ушло не более десяти минут. фанфану хотелось отправиться на велосипедах прямо из лагеря, но здесь не было дорог, а им предстояло спускаться под уклон в двадцать градусов. Пришлось идти пешком, волоча за собой машины. Передовые посты остались позади. Теперь перед ними простиралась степь, безлюдная, на каждом шагу таящая засады и грозящая гибелью. — Послушай, хозяин, — предложил фанфан -фан. А не нажать ли на педали? Чем мы рискуем? Только ноги поразомнем, да увидим, как пойдет у нас это дело. Идет. Оседлав велосипеды, друзья покатили прямо на восток. Дороги, правда, не было, но голая, ровная и твердая земля Вельта очень удобна для велосипедной езды. Тем не менее, фан-фану все казалось, что они едут недостаточно быстро. Слышь-ка, ты, хозяин! Молоко мы, что ли, боимся расплескать? Двенадцать километров в час. Махнуть бы со скоростью двадцати пяти. А, хозяин? Ну да, чтобы свалиться в первую попавшуюся яму, наскочить на камень или на какой-нибудь пень. Двенадцать километров в час, а может быть и того меньше. Ты солдат-велосипедист, а не гонщик. Есть хозяин? Кстати, куда это мы направляемся таким аллюром? На Якобсдальскую дорогу, что тянется с севера на юг. Каких-нибудь двадцать минут, и мы будем там. Через пятнадцать минут оба друга выехали на широкую, проложенную бесчисленным количеством воловьих упряжек, дорогу. кли здесь были очень глубокие но зато дорожки, утоптанные быками, превосходны. Сияющий фан, фан болтал, как сорока, и называл себя самым счастливым велосипедистом обоих полушарий. А сорви голова, слушая его болтовню, поднимал время от времени голову и тревожно вглядывался вдаль. Однако ничего подозрительного, по крайней мере, до сих пор он не приметил. Так, без каких-либо помех, они проехали семь-восемь километров. Но вдруг дорога стала круто понижаться и привела к реке. — Это Моддар, — спокойно произнес сорвиголова. — Я знал, что он встретится на нашем пути. Тут есть брод, перейдем. И оба, вскинув на плечи велосипеды, смело вошли в воду. Течение даже у берегов было очень быстрое. Приходилось крепко упираться ногами в дно, чтобы не быть унесенными потоком. Река становилась все глубже, вода дошла им сначала до пояса, потом до груди и, наконец, до шеи. Эх, ходу ли бы вздохнул фан, фан тащивший свой велосипед в отчаянно вытянутых над головой руках. Их ружья, патроны, одеяло Все вымоклось за исключением сухарей, которые из предосторожности привязали к рулям велосипедов. Но патроны воды не боятся, остальное просохнет. К счастью, вода в реке была в этот сезон на самом низком уровне. В противном случае наши друзья столкнулись бы с непреодолимыми трудностями. Вот, наконец, и другой берег. Отдышавшись и отряхнув с платье воду, Взобрались пешком на прибрежный откос и снова покатили. Не было еще и восьми часов утра, но в Африке солнце в это время стоит летом уже высоко. начинало донимать жара. Фан, фан достал из мешка сухарь и стал жадно грызть. — Пасноватая закусочка, — сказал он, набив полный рот. — Не мешало бы добавить к ней хоть каких-нибудь овощей? — Позавтракаем, Вякуб сдали, — коротко ответил сорвиголова. Ты ничего не ешь и все молчишь, хозяин. А между тем обычно ты не дурак покушать, да и за словом в карман не лезешь. Опасаюсь неприятных встреч. А далеко еще до Якобсдаля? Трилье. О, всего какой-нибудь часок езды. Дорога хорошая, поднажмем на педали, а? Нажмем. Так они мчались уже добрых тридцать минут. Внезапно Жан Гранье, ехавший впереди, Заметил справа на расстоянии двух километров небольшой отряд кавалеристов, человек пять-шесть. Всадники перевели коней на крупную рысь с явной целью перерезать дорогу велосипедистам. фанфан -фан, можешь припустить до двадцати и даже двадцати пяти километров. Видишь кавалеристов? Наверное, уланы. Слева? Да, вижу. Нет, справа. Значит, их два взвода. Да, это уланы». «Не дрейфи, пошевеливай ногами! Жарь, жарь!» Друзья припали к рулям и понеслись со скоростью курьерского поезда. Но и уланы послали лошадей в карьер. С пиками на изготовку они бешеным галопом мчались на перерез велосипедистам. Скачка была недолгая, но захватывающая. Ведь это был не один из тех безобидных матчей на хорошо утрамбованной дороге или гоночной дорожке, опасной разве только для кошельков зрителей или для самолюбия его участников. Дорога скверная, а местами и совсем непроходимая. Под густым слоем красной пыли коварно притаились рытвенные камни, которых не увидишь, пока не наскочишь на них. Оставкой в этой отчаянной гонке служат жизни двух молодых людей, а, быть может, и спасение целой армии. Проскочим, — бормочет голова Его мускулы готовы лопнуть от напряжения, взгляд прикован к дороге. Крепко сжимая руль, он инстинктивно объезжает попадающиеся на пути препятствия. У Ланы все приближались. Уже доносились их крики. Жану явственно послышались слова, от которых закипела вся его кровь. «Подколем свинью! Подколем!» «И не иметь возможности подстрелить этих свирепых зверей!» — вздохнул сарви голова Фанфан, следивший за левым взводом, радостно крикнул. «Не порть себе кровь, хозяин!» «Обогнали! Пройдем!» Однако правый взвод приближался с молниеносной быстротой. Дорога, правда, немного улучшилась, но оба велосипедиста начали уже выдыхаться. «Фью-фью!» — просвистело мимо ушей несколько пуль, и началась пальба. Это открыл огонь левый, обойденный взвод. Не столько ради того, чтобы подстрелить беглецов, сколько для того, чтобы они испугались, потеряли самообладание, необходимое при быстрой езде и свалились с велосипедов. Но испытанному мужеству капитана Сорли голова и Фанфана чужда такого рода слабость. Они давно привыкли к музыке пуль. Вот вдали уже показались окруженные деревьями строения, до них всего пол-ли-е. Якобсдаль! пол ли, Якобс пол -ли Еще пять минут этого адского хода, и они спасены! Левый взвод нагонял их с тылу, правый находился всего в ста пятидесяти метрах. «Ходу, фан-фан, ходу! Жарь, жарь!» — подхватил парижанин. Англичане взревели от ярости. Эти бесстрашные мальчишки пронеслись буквально под самым их носом. А тут еще пущенные в карьер кони перемахнули по инерции через дорогу и проскакали метров пятьдесят, прежде чем всадникам удалось их остановить. Но кавалеристы не мешкали. Они круто повернули коней и, вернувшись на дорогу, продолжали преследование. Расстояние, отделявшее велосипедистов от Якобсдаля, сокращалось буквально на глазах. К несчастью, дорога в окрестностях этого городка оказалась истоптанной и изрытой стадами. Молокососам пришлось снова замедлить ход. Внезапно велосипед Жана попал в засыпанную пылью яму, заднее колесо его занеслось на полном ходу, и, сорви голова, подскочив в воздух, перекувырнулся и, пролетев метров шесть, растянулся в грязной выбоине. Фан-фан, налетев на его валявшийся посреди дороги велосипед, также перемахнул через руль своей машины и после невообразимого прыжка в воздухе растянулся рядом со своим начальником. Видал? Вот так падение! Блеск!